Глава 3. Выспавшись в самолете и оказавшись в небольшом, но довольно оживленном аэропорту, Гуров почти поднес к уху телефон, чтобы вызвать такси. Остановило его возникшее перед еще не окрепшим сосна внутренним взором лицо Кричко, который ехидно изрекал. «Бери такси, Лев. Не смотри на аборигенов. Избегай местной еды и достопримечательностей. Сразу в квартиру, в душ и за дело." Работать, работать и еще раз работать. Учиться чувствовать жизнь вредно. А отдыхать вовсе опасно. Приведи мне из страны заморской в качестве сувенира банку своего трудового пота. Триста миллилитров. Гуров поморщился и убрал мобильный. Так ли ему необходимо прямо сейчас оказаться в тесной квартирке на улице того самого Ульянова? Вон там, незнакомые, но явно дружелюбного вида ребята грузятся в машину. Может, они подбросят его до города?» Ребята попутчику обрадовались, но заявили, что до самого Анейска не доедут, ибо не сумели снять жилье и квартировать станут в пригороде. Что не беда, ведь там проходит железная дорога, и симпатичный, к сожалению, женатый журналист, запросто сумеет преодолеть остаток пути за неполный час на электричке. В машине было тесно, по-студенчески бестолково и беспечно. Гуров решил назваться журналистом здраво рассудив, что полковнику Угро эти общительные парни и девушки будут рады гораздо меньше. За окнами занимался медово-розовый рассвет. Они пили горячий кофе, разлитый из термоса, и смеялись над кошкой Лялей, которая, не находя себе места, ходила по салону, мяукала и смотрела на общее веселье с осуждением. Попрощавшись с Леной, Катей, Виталием, Антоном и Маратом и чувствуя себя несколько оглушенным от переизбытка неформального общения и информации, бесполезной, но приятной, Гуров пересел в электричку. Когда он в последний раз, никуда особо не торопясь, ехал в ней? Возможно, никогда. Оказалось, что вдали от столичной сутолоки и спешки еще бывают они. Полупустые вагоны с лакированными деревянными скамьями, на которых танцует солнечный свет, в перемешку со стремительными тенями, проносящихся мимо столбов электропередачи. И ездят в них еще ничем не раздраженные, улыбчивые бабушки в косынках с клетчатыми сумками на колесиках и дедушки в очках с толстыми линзами. С каждым из них можно неспешно побеседовать, появись такое желание. Гуров оплатил проезд и полакомился чебуреком, которым его угостили бесплатно. Молодежи в вагоне, как и на самой остановке, почти не было, но бунтарский дух лета и свободы плотно обосновался и здесь. Полковник не усидел. Прошелся по поезду от головы до хвоста. На скамьях и стенах, перекрывая обычные для публичных мест надписи, В изобилии присутствовали рисунки, выполненные на недурном уровне. Их основным мотивом служили ангельские крылья, звенья разорванных цепей и в целом торжество добра над злом. Судя по автографам авторов, росписи сии появились не раньше, чем в начале этого месяца. В признаниях с большим отрывом доминировало незнакомое славянскому уху имя Аджей. Любили его, судя по всему, в равной степени поклонники обоих полов. Возвышено благоговейно, платонически. В одном из тамбуров Гуров обнаружил настоящий иконостас. Он счел бы, что на дверях, потолке и стенах, перекрывая окна, изображен кумир девичьих грез, единый в трех лицах, если бы не запомнил эти же черты на других, менее впечатляющих поверхностях. И правда, одинокий, явно всеми брошенный подросток, агрессивный рок-идол в стиле героиновый шик, и, отринувший скверну, умиротворенно улыбающийся молодой мужчина, в чьи раскрытые объятия должны были заходить пассажиры, на поверку оказался одним и тем же человеком. Гуров даже сделал несколько снимков на камеру телефона, больше для того, чтобы показать Марии, чем себе на память. Выкинуть из головы столь яркий образ было непросто. А Джей, а это был, судя по всему, он, обладал ангельски правильными чертами лица, широкой, немного хищной улыбкой, прозрачными глазами и темными бровями, вступающими в решительный контраст с копной белоснежных волос. В тамбур вошел и остановился лицом к окну, незатронутому народной любовью к неизвестному блондину, парень в жилете с нашивками кондуктора. Гуров обратился к нему. «Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я только сегодня приехал и не знаю местных традиций. Этот парень, который везде здесь нарисован, он кто? Сын мэра?» Он что-то для города сделал особенное? За что такое поклонение? Кондуктор с прозаическим именем Алексей, если верить Бейджу, на груди, скучающе покосился через плечо на роспись и ответил. Этот-то? Да он никто. Просто родился здесь, в аниске И не традиция это вовсе. Если этот бардак станет традицией, я уволюсь. Картинки эти мы смоем и закрасим, как только закончится туристический сезон. Это сейчас они. «Настроение людям создают, наверное». Парень хмыкнул, покачал головой, неодобрительно окинув взглядом на стенную живопись, и повернулся к дверям, из которых пришел. Гуров, помня о том, что сейчас он журналист в отпуске, а не полковник на задании, настаивать на продолжении разговора не стал, направившись в свой вагон. Когда тяжелые створки почти сомкнулись, до него снова долетел голос Алексея. «Скоро конечное!» — В городе еще и не до такое посмотрите. — И написан, а не нарисован. Гуров удивился и придержал дверь. — Простите, я не понимаю. — Нужно говорить, картина написана, а не картина нарисована. Будто нехотя пояснил кондуктор. — Просто запомните. Спасибо мне скажете потом. А то вас эти моратели стен с костями съедят. Гуров улыбнулся и к сведению принял. Все вокруг было интересно, освежающе ново. Насупленный Алексей оказался прав. Выйдя на конечный, Гуров обнаружил, что одноэтажный, с патриархальными колоннами вокзал Анейска, по замыслу строителей яично-коричневый, выглядел так, будто вокруг него неоднократно взрывались если не заводы, то мастерские по производству ярких красок. Порывистые, свободные линии, четкие контуры стилизованных до нечитаемости шрифтов и глубокие тени, резко очерченные черным. Память подсказала слово, которое Гуров знал, но в жизни его использовать ему никак не доводилось. Он не заметил, как произнес его вслух. «Граффити». «Да надоели хуже горько редьки со своими графиками! Понаехали! Спасения от них нету!» «Извините». Старушка, так похожая на тех, с которыми по соседству Гуров уютно ехал последний час, зло сверкая глазами в сторону обновленного вокзала, на него даже не взглянула радуясь возможности выплеснуть негодование. «Будто своих алкоголиков мало. Едут же едут. Красят, портят. И ведь не остановит их никто. Раньше хоть понятно было, что нарисовано на стене. Вот пьют люди кефир или чай, и рисуют работниц в полях или колосье. Или реку. А тут сразу видно. Наркоман каждый второй. Сталина на них нет. Молодой человек, купите пирожок». С яблоками, смородиной или с луком и яйцом. Если сладкие не любите. Горячие, румяные. Только из пекла они остыли еще. От пирожка Гуров решительно отказался и вызвал такси. В машине размышлял о том, что подкрепиться было бы неплохо в какой-нибудь местной столовой или кафе. И непременно горячим. У старушки этой он пирожок бы и за даром не взял. Явно имеющая заработок с вечно голодных приезжих на привокзальной площади, мало ли что она туда добавила, помимо начинки если так ненавидит туристов. В своей приветливой ипостаси она внушала даже меньше доверия, чем в сварливой. Гуров вышел у подъезда, возле которого, скрестив руки на груди, его уже ожидала женщина. Судя по описанию, та самая квартирная хозяйка. Светлана Валентиновна показала новому жильцу квартиру. Без лишних церемоний вручила ключи и попросила позвонить хотя бы за пару дней до того, как журналист закончит отдыхать и работать. Гуров подобной вольности обращения удивился и тут же получил ответ, что недостатков желающих поселиться нет. Светлана уступила именно ему, поскольку ей показалось, что человек он взрослый, серьезный, и устраивать вечеринки с огненным шоу и мокрыми маечками на арендованной жилплощади не станет. Хотя, по большей части, клиент сейчас идет именно такой. Оповедавшая многое Светлана Валентиновна, в принципе, готова ко всему. Нежелание Гурова питаться у участников она одобрила... И посоветовала пару мест, в которых можно прилично отобедать без ущерба для бюджета и здоровья. После ухода хозяйки Лев Иванович разложил вещи, переоделся, сменив образ с делового на максимально демократичный. И неожиданно обнаружил, что времени всего 10 утра. Он бодр, полон сил, энергии, а главное живого, деятельного любопытства. Нет, прямо сейчас он не пойдет учить местные силовые структуры жить и работать. Вопреки мрачным пророчествам Кричко. Прямо сейчас ему даже не хотелось тревожить ранним визитом капиталину Сергеевну. Хотелось снова окунуться в атмосферу праздника чужого города. Разузнать, в чем дело, самому. А не по сводкам данных или статьям из интернета. Понять, что привлекло в Анейск столько туристов. Личный опыт, как источник информации, надежен, хоть и не скор. Гуров же никуда не торопился, а практика показала, что дело того стоит. Ведь если бы он не оказался в электричке, не увидел своими глазами триптих в тамбуре и вокзала Нейска, тот факт, что в городе праздник, мог бы вообще пройти мимо его внимания. Маршрут путешествия, построенный им еще на службе во время обсуждения поездки со Стасом, был очень прост. Теперь же он обогатился множеством новых обстоятельств и оттенков. Возможно, пожелая наставница Маши красок при описании своей проблемы и не сгущала. Но кто знает, может, ее невзгоды вызваны исключительно наплывом иногородних, и по окончании праздника все и без его вмешательства вернется на круги своя. Улица встретила Гурова непривычной для жителя большого города тишиной. Двор был почти пуст. Лишь на детской площадке грустно клевала носом молодая женщина, а двое погодков в ярких костюмчиках лепили и ломали в песочнице, быть может, первые в своей жизни куличики. Не обманула Светлана и правда тихий двор. «Пока», — подумал Гуров, выходя со двора на тенистую улицу. «Посмотрим, на что этот покой сменится вечером». Он добрался до исторического центра на очаровательно-стромодном дребезжащем трамвае. О том, что жизнь вот-вот забьет ключом, его известил промоутер в форменной кепке, сунувший Гурову прямо в руки листовку. Реклама гласила, что если бы он не воспользовался любезным приглашением Власовой, ему бы обязательно нашлось место в палаточном городке. Временное заселение организовано администрацией Анейска, имеется Wi-Fi, вода и походная кухня. Автобус ходит утром и вечером, всего полтора часа от центра. «Это я удачно попал», — пробормотал полковник и поднял голову, заслышав звуки музыки. Исторический центр Анейска оправдывал свое название полностью. Имелись новенькие стенды с информацией о его истоках и подробностями застройки. При желании можно было посетить краевеческие музеи развалины монастыря. И без путеводителя Гуров видел, как то тут, то там современные здания будто перемешивались с побеленными кирпичными строениями, явно принадлежащими другой эпохе. Узорчатая кладка старых купеческих домов, округлые и глубокие, похожие на бойницы Кремля, окна городской больницы. Асфальт бугрился корнями могучих деревьев, а местами и вовсе сменялся старый, как сам город каменной мостовой. Но главное было в том, что отличало обычный, в общем-то, аниск от множества прочих городов российской глубинки, делало его уникальным. И загадку этого волшебства Гуров разгадал, едва появившись в городе. Граффити. Расписано с разной степенью профессионализма и завершенности было почти все. Автобусы и автобусные остановки, гаражи и стены домов, причем как частных, так многоэтажек, рядом с которыми стояли пожарные машины и автокраны с монтажными люльками. Это было опасно, вдохновенно и красиво, так, что захватывало дух. В редком дворе не стояли микроавтобусы, доверху забитые баллончиками с краской, порошками, кистями, растворителями, даже ветошью. На каждом свободном пятаке тут же устанавливалась палатка, в которой продавалось то, что могло бы понадобиться художникам для творчества. Для того, чтобы отмыться после творчества. Или фастфуд и напитки. Малыши рисовали на асфальте, подросткам, усевшимся на раскладные садовые стулья, расписывали лица и руки. К полудню улицы и площади были полны восторженным и возбужденным многоголосьем. Гремела музыка. Гуров живо представил, что будет твориться здесь вечером и ночью. И как к этому относятся местные? Он бы совсем не удивился, если приветливая бабушка, предлагавшая ему пирожок на вокзале, Плюнуло в тесто. «И все это безумие при закрытом наркодиспансере», — размышлял Гуров, решив пройтись по дворам. Там дела обстояли не намного лучше. Сердитые тетки в ситцевых халатах, балансируя на колченогих табуретах, отмывали окна квартир на первых этажах. Собственными глазами Гуров видел, как мужчина выбежал из подъезда, но спасти от непристойного изображения лобовое стекло и крышу своего, видимо, автомобиля не успел. Изображение было анатомически верным, проработанным в объеме и на совесть. Хулиганы в бейсболках и банданах, не только защищающих легкие, но и скрывающих лица живописцев от взглядов и камер, бросились в рассыпную. И это центр. Где сей праздник бытия теоретически контролируется властями, но на практике ни малейшего признака контроля за происходящим Гуров не заметил. Одного только взгляда на местный детский дом ему хватило, чтобы понять, Едва ли художники согласовывают хотя бы половину из осваиваемых творчеством площадей. Тоскливая, похожая на тюремную, высокая стена приюта была разрисована сверху донизу, до зеленого ежика травы. Сюжеты отдавали предпочтение библейским мотивам. Страдающие крылатые детишки, сцены Армагеддона и измененная на все лады количеством шрифтов и цветов фраза «Ангел идет домой». Заглянув меж неплотно запертых створок ворот, даже сквозь запущенный сад Гуров разглядел, что от рук вандалов пострадали также стены и окна учреждения. Где-то они были выбиты вовсе. Кое-где по стенам расползлись забеленные работниками пятна изуродованной штукатурки. «Стасик, Стасик, как бы все это безобразие тебе понравилось?» Гуров остановился напротив двухэтажного, непонятно из какой столицы забравшегося ванейскую глушь автобуса. На дверях красовалось уже знакомое изображение блондина в белой футболке. Он будто стоял полубоком и улыбался каждому, кто взглянет на него. За его спиной, через два этажа окон, тянулись не до конца проработанные пернатые крылья, пронзенные искристыми грозовыми молниями. Группа человек в семь расположилась неподалеку на газоне с бутербродами и чем-то пенным в коричневых полуторалитровых бутылках. Переговариваясь, художники устало кивали друг другу, не сводя глаз со своего необычного полотна. Гуров посмотрел на залитые цветными разводами окна и крикнул сидящим. «Здорово, ребята! Очень мне нравится. Ну, как водитель в боковое зеркало смотреть будет?» Компания молча возрилась на него, потом перевела взгляд на автобус. Кто-то медленно поднял с глаз защитные очки. Девушки, звонко ахнув, закрыли рты ладонями. Стало понятно, что простая мысль о зеркалах в их творческие головы пришла только что. Гуров засмеялся и покачал головой. Для первого раза информации у него достаточно. Картина ясна. Самое время позвонить Капитолине Сергеевне. И пообедать.